Герберт Уэлс, «Красная комната» «Могу вас заверить, — сказал я, — что потребуется вполне осязаемый призрак, чтобы меня напугать». Я встал перед огнем со стаканом в руке. «Это ваш собственный выбор», — сказал человек с высохшей рукой, глядя на меня искоса. «Я живу на свете уже двадцать восемь лет и никогда еще не видел привидений». Старуха сидела, уставившись на огонь светлыми широко открытыми глазами. «Да», — заговорила она, — «и за двадцать восемь лет вы никогда не видели таких домов, как этот, я полагаю. Вы еще многого не видели. Ваши-то годы». Она медленно покачала головой. «Много есть такого, что люди видят себе на горе». Похоже было, что старики нарочно поддерживают своей бесконечной болтовнёй мрачную репутацию дома. Я поставил на стол пустой стакан, окинул взглядом комнату и вдруг заметил самого себя. Сплюснутое, непомерно растянутое в ширину отражение в диковинном старом зеркале на дальней стене. «Что ж», — произнес я, — «если я увижу что-нибудь сегодня ночью, это будет надежное свидетельство. Я сужу о таких вещах непредвзято». «Это ваш собственный выбор», — снова сказал человек с высохшей рукой. Я услышал стук палки и шаркающие шаги по каменным плитам в проходе снаружи. Дверь заскрипела на петлях, впуская второго старика, еще более согбенного морщинистого и дряхлого, чем первый. Он опирался на костыль, его глаза были защищены от цвета козырьком, бледно-розовая нижняя губа отвисла, обнажая гнилые желтые зубы. Он сразу же направился к стоящему по другую сторону стола креслу, тяжело уселся и начал кашлять. Человек с высохшей рукой бросил на вошедшего быстрый взгляд с явным выражением неприязни. Старуха не обратила внимания на его приход, она по-прежнему глядела в огонь. «Я сказал, это ваш собственный выбор», — повторил человек с высохшей рукой, когда кашель на время умолк. «Это мой собственный выбор», — подтвердил я. Человек с козырьком над глазами впервые обнаружил мое присутствие и на мгновение откинул голову назад и вбок, чтобы посмотреть на меня. В этот миг я увидел его глаза, маленькие, зоркие и воспаленные. Потом он снова закашлялся, брызгая слюной. — Почему вы не пьете? — спросил первый старик, придвигая к нему пиво. Тот налил стакан трясущейся рукой, расплескав половину на дощатый стол. Его чудовищная тень, сгорбившись на стене, передразнивала его движение, пока он наливал и пил. Надо признаться, я был недостаточно подготовлен для встречи с этими гротескными обитателями дома. Есть что-то жестокое в старости, что-то унизительно атевистическое. Кажется, будто день за днем, мало-помалу, стариков оставляют все человеческие чувства. Эти трое нагоняли на меня тоску с их унылым молчанием, нелепыми повадками, их очевидной враждебностью ко мне и друг другу. Я сказал, «Если вы покажете мне эту вашу комнату с привидением, я там и устроюсь на ночь». Кашляющий старик вскинул голову так внезапно, что это меня поразило, и вновь его красные глаза остро глянули на меня из-под козырька, но никто не ответил. С минуту я ждал, переводя взгляд с одного из них на другого. «Если вы покажете мне комнату, — произнес я немного громче, — я избавлю вас от труда занимать меня беседой». «На полке за дверью есть свеча», — сказал человек с высохшей рукой, обращаясь ко мне и глядя мне под ноги. «Но если вы пойдете в красную комнату сегодня ночью...» «В эту ночь всех ночей!» — сказала старуха. «Вы пойдете туда один...» Очень хорошо, ответил я, и какой дорогой мне идти? Идите по переходу, сказал старик, пока не упретесь в дверь. За ней винтовая лестница. На середине подъема на площадке есть другая дверь, обитая с укном. Войдете в нее и вступайте по длинному коридору до самого конца. Ступеньки слева ведут в красную комнату. — Я правильно понял? — спросил я и повторил его указание Он поправил меня в одной детали. — И вы в самом деле идете туда? — сказал человек с козыреком над глазами, в третий раз повернувшись ко мне с тем же странным неестественным наклоном головы. — В эту ночь всех ночей! — добавила старуха. — Я затем и приехал, — ответил я и направился к двери. Пока я шел через комнату, Второй старик поднялся и обогнул стол, чтобы сесть ближе к другим и к огню. На пороге я оглянулся. Все они жались друг к другу, темные силуэты на фоне горящего очага, и в полоборота смотрели на меня с отрешенным выражением на древних лицах. «Доброй ночи», — сказал я, отворяя дверь. «Это ваш собственный выбор», — сказал человек с высохшей рукой. Я не закрывал двери, пока свечной фитиль не разгорелся как следует. Потом я притворил ее и спустился в гулкий холодный переход. Должен признать, что трое чудаковатых старцев, на попечении которых госпожа оставила замок, и причудливая старомодная обстановка в покоях домоправительницы, где они собрались, немного выбили меня из колеи, как я не старался сохранять спокойствие. Эти люди словно принадлежали другому веку более древним временам, когда понятия о духовном мире отличались от наших, менее конкретных, гадания и колдовство были в порядке вещей, и никто не сомневался в реальности видений. Само существование этих людей было призрачным. Даже покроек одежды следовал модам, создатели которых давно умерли. Безделушки и мебель в их комнате были призрачны. Изобретение навсегда исчезнувших людей — которые все еще незримо обитали, но не жили в сегодняшнем мире. Усилием воли я отогнал эти мысли. Длинный продуваемый насквозь переход был холодным и пыльным. Моя свеча вспыхивала, заставляя тени дрожать и сжиматься. Эхо разносилось вверх и вниз по винтовой лестнице. Тень сперва росла позади меня, а потом взбежала передо мной в темноту наверху. Я поднялся на площадку и помедлил, прислушиваясь мне почудился шорох. Полная тишина успокоила меня. Я толкнул обитую сукном дверь и через миг уже стоял в коридоре. Впечатление оказалось сильнее, чем я ожидал. Луна, сияющая в большом окне парадной лестницы, ярко высвечивала предметы, а тени были глубоки и черны. Все вещи стояли на своих местах, точно владельцы покинули дом вчера, а не 18 месяцев назад. В подсвечниках остались свечи, Пыль покрывала ковры и паркет таким ровным тонким слоем, что при луне ее не было заметно. Я шагнул вперед и застыл. Выступ стены сразу за площадкой скрывал от меня бронзовую скульптурную группу, но тень ее с поразительной отчетливостью выделялась на белой деревянной панели. Казалось, кто-то, пригнувшись, подстерегает меня. С полминуты я стоял неподвижно. Потом, опустив руки в карман и сжимая револьвер, осторожно пошел дальше и обнаружил ганимеда и орла, блестящего в лунном свете. Этот забавный случай на время вернул мне самообладание, и фарфоровый китаец на столике стиля Буль, тихо качнувшись головой, когда я проходил мимо, не слишком меня испугал. Угловая дверь в красную комнату и ступени, ведущие к ней, были погружены в темноту. Прежде чем войти, я повел свечой из стороны в сторону, желая получше рассмотреть дверную нишу. Вот здесь, — подумал я, — когда-то нашли моего предшественника. И при этой мысли меня кольнуло некое болезненное предчувствие. Я обернулся, посмотрел на освещенного луной Ганимеда и торопливо отворил дверь, все еще глядя через плечо в светлую тишину коридора. Войдя, я сразу же захлопнул дверь, повернул торчащий в скважине ключ и высоко поднял свечу, чтобы увидеть место своего ночного бдения — большую красную комнату замка Лорейн, где умер молодой герцог. Или, вернее сказать, откуда и начался его путь к смерти, поскольку герцог открыл дверь и скатился со ступеней, по которым я только что поднялся. Так завершилось его ночное бдение, его отважная попытка одолеть местные предрассудки. Я подумал, что никогда еще апоплексический удар не служил таким веским подтверждением суеверных слухов. Но с этим местом были связаны и более древние истории, уводящие в прошлое, вплоть до самого раннего полудостоверного рассказа о робкой жене и трагической развязке, которая окончилась жестокая шутка ее мужа. При виде просторной сумрачной комнаты с нишами, ольковыми, черными провалами окон, нетрудно было понять легенды, роившиеся в ее мрачных углах, в ее растущей тьме. Моя свеча, крохотный язычок пламени в необъятном пространстве, не могла осветить дальнюю часть покоев и оставляла целый океан загадок и предположений за пределами островка света. Я решил для начала внимательно все осмотреть — Чтобы рассеять наваждение тьмы до того, как они получат власть надо мной. Убедившись, что дверь надежно заперта, я начал обход комнаты, изучая каждый предмет обстановки. Я приподнял полок над кроватью и широко раздвинул занавеси балдахина, одернул шторы, проверил оконные задвижки перед тем, как закрыть ставни. Нагнулся и заглянул в широкий черный дымоход, выстукивал темные дубовые панели в поисках тайников там было два больших зеркала, каждая с парой свечей в боковых канделябрах, и на каминной полке тоже стояли свечи в фарфоровых подсвечниках. Я зажег их все, одну за другой. В камине лежали поленья. Нежданная предусмотрительность со стороны дряхлой экономки. И я развел огонь, чтобы избавиться от легкого озноба. Когда пламя разгорелось, я повернулся к нему спиной и еще раз огляделся вокруг». Я придвинул обитое ситцем кресло к столу, соорудив перед собой подобие баррикады, и положил на него револьвер так, чтобы он был под рукой. Тщательный осмотр комнаты немного успокоил меня, но я все еще находил, что темнота, уединенность и ничем не нарушаемая безмолвие этого места слишком возбуждают воображение. Отзвуки моих шагов и треск поленьев только усиливали тревогу. Тень в глубине Алькова словно таила в себе что-то живое, в тишине и одиночестве легко могло показаться, что кто-то прячется там. Наконец я не выдержал, направился туда со свечой в руках и убедился, что ничего материального там нет. Я оставил подсвечник на полу в Олькове. У меня совсем расходились нервы, хотя разумных оснований для беспокойства не было. Однако мыслил я вполне здраво, ясно понимал, что ничего сверхъестественного случиться не может, и стал, чтобы как-то убить время, сочинять вирши в манере Инголдби на сюжет местной легенды. Несколько стров я громко продекламировал, но эхо показалось мне очень неприятным. По той же причине мне быстро надоело вслух беседовать с самим собой о том, что привидений духов не существует. Мои мысли вернулись к трему вечным старцам внизу, и я попробовал сосредоточиться на них». Алые черные пятна в полутьме пугали меня. Даже семь горящих свечей не разгоняли мрак. Та из них, что стояла в олькове, все время мигала на сквозняке, и мерцающий огонек заставлял тени двигаться и перемещаться. В поисках выхода я вспомнил о свечах, которые видел в коридоре. Мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы с подсвечником в руке и, не затворяя двери, снова выйти на лунный свет». Вскоре я вернулся с целым десятком свечей. Я укрепил их в фарфоровых безделушках, которыми была украшена комната, зажег и принялся расставлять там, где лежали самые глубокие тени — на полу, в оконных нишах, пока, наконец, все мои семнадцать светильников не были размещены так, чтобы ни один дюйм не остался неосвещённым. Мне пришло в голову, что когда призрак появится, надо будет попросить его не споткнуться о них». Теперь комната была освещена очень ярко. Было что-то ободряющее и утешительное в этих маленьких дрожащих огнях, а необходимость снимать нагар заняла мое внимание, и время потекло быстрее. Но все же долгая ночная стража тяготила меня. Это случилось после полуночи. Свеча Вальковия внезапно потухла, и черная тень метнулась назад на свое прежнее место. Я не заметил, как погасла свеча. Я просто обернулся и увидел, что там темно. Так иногда неожиданно видишь рядом с собой невесть, откуда взявшегося незнакомца. — Да чего же сильный сквозняк! — проговорил я, взял со стола спички и неторопливо пересек комнату, чтобы снова осветить ольков. Первая спичка не зажглась. Когда я очиркал второй, что-то мигнуло передо мною на стене. Машинально я повернул голову и обнаружил, что две свечи на столике у камина тоже не горят. Я вскочил на ноги. — Странно, — сказал я. — Должно быть, я сам случайно их погасил. Я вернулся, вновь зажег одну из них и тут же увидел, как свеча в правом канделябре одного из зеркал замерцала и потухла. Почти немедленно — другая последовала ее примеру. Ошибиться было невозможно. Пламя исчезло, как будто фитили сдавили пальцами. Он не дотлевал постепенно, не курился дымком, а сразу почернел. Пока я растерянно глядел на них, погасла свеча в ногах кровати, и тени словно приблизились ко мне еще на шаг. — Так дело не пойдет, — сказал я, — и тут одна за другой погасли свечи на каминной полке. «Что происходит?» — воскликнул я непривычно высоким срывающимся голосом. Тем временем потухла свеча на комоде и та, которую я только что зажег в Алькове. «Перестаньте!» — сказал я. «Эти свечи мне нужны!» До сих пор, болтая с нервной, почти истерической шутливостью, я успевал зажигать свечи по мере того, как они гасли. Но вот разом пропали четыре огня в четырех углах комнаты. Я поспешно чиркнул новой спичкой и замер, не зная, куда кинуться. Пока я стоял в нерешительности, невидимая рука, казалось, унесла прочь две свечи со стола. С криком ужаса яринулся вольков, затем в угол, потом к окну и зажег три свечи. Но тут опять погасли две стоящие на камине. Тогда я понял, что есть более разумный путь. Бросил спичечный коробок на обитую железом шкатулку для бумаг и схватил подсвечник. Теперь я мог не тратить времени на возню со спичками. Но светильники продолжали гаснуть. Пугающая меня тень сражалась с огнем и подползала ко мне то справа, то слева. Это было похоже на рваные штормовые облака, уносящие звезды. Стоило мне зажечь свечу, как через минуту она гасла. Я почти обезумел от страха перед надвигающейся тьмой, Утратил всякое самообладание и, задыхающийся, взъерошенный, метался от свечи к свече в бесполезной борьбе с неумолимо наступающим врагом. Ударившись об угол стола, я опрокинул стул, споткнулся и упал, цепляясь за скатерть. Подсвечник откатился в сторону. Поднявшись, я взял свечу со стола, но от моего резкого движения она погасла, а следом за нею другие две, последние, которые еще оставались гореть» но в комнате все-таки был свет. Красный свет, отгоняющий от меня тени. Огонь! Конечно, я мог зажечь свечу от поленьев в очаге. Я повернулся туда, где пламя плясало среди раскаленных углей и бросало алые отблески на мебель. Сделал два шага к решетке камина. И сейчас же пламя потускнело и пропало. Жар исчез. Мои мысли спутались и оборвались. Когда я подносил свечу к поленьям, душная тьма плотно окутала меня, точно кто-то зажал мне глаза ладонью, отнимая зрение и помрачая рассудок. Я выронил свечу, взмахнул руками, чтобы оттолкнуть давящую тьму, и громко закричал «раз, другой, третий». Кажется, я с трудом держался на ногах. Помню, что я внезапно подумал о залитом лунным светом коридоре — и, наклонив голову, закрыв руками лицо, кинулся к выходу. Но я забыл, где находится дверь, и сильно ударился об угол кровати. Я отшатнулся, повернул назад и снова ударился о какой-то массивный предмет. Мне смутно вспоминается, что в темноте я получил еще несколько ушибов, отчаянно боролся и звал на помощь, мечась из стороны в сторону». Потом, после сокрушительного удара по голове, я испытал ужасное чувство падения, длившееся целую вечность, из последних сил пытался найти опору, и больше я ничего не помню. Когда я открыл глаза, было уже светло. Моя голова была неумело забинтована. Человек с высохшей рукой заглядывал мне в лицо. Я озирался кругом в надежде понять, что случилось и где я нахожусь, но безуспешно. Повернувшись, я увидел в углу старуху, которая по каплям отмеряла какое-то лекарство из маленькой синей склянки в стакан. Я спросил, где я? Мне кажется, я уже видел вас, но не могу припомнить. Они рассказали мне все, и я слушал историю о красной комнате, населенной призраками, как тот, кто слушает сказку. — Мы нашли вас на рассвете, — сказал старик. — Ваши губы и лоб были в крови. Очень медленно воспоминания о событиях минувшей ночи стали возвращаться ко мне. «Теперь вы поверили?» — спросил старик, — «что в этой комнате обитает зло». Он словно не укорел незваного гостя, опечалился о друге сломленном неудачей. «Да», — сказал я, — «в ней обитает зло». «И вы встретились с ним, а мы прожили здесь всю жизнь» и ни разу не решились взглянуть. Мы никогда не смели. «Скажите нам, это был призрак старого графа?» «Нет», — ответил я, — «это не он». «Я же вам говорила», — сказала старая леди со склянкой в руке. «Это его несчастная молодая жена, которую он напугал». «Нет», — повторил я, — «я не видел ни графа, ни его жены. Там вообще нет никаких призраков. Это хуже». «Намного хуже». «Что же это?» — спросили они. «Худшее из всего, что мучает бедных смертных», — сказал я, — «и это страх во всей его наготе. Беспричинный ужас темноты и безмолвия, которое глушает, слепит, отнимает волю. Он следовал за мною по переходам. Он боролся со мной в комнате. Я резко остановился. Наступила тишина». Моя рука потянулась к повязкам на голове. Тогда человек с козырьком над глазами, вздохнув, проговорил. «Так оно и есть! Я знаю, что это было! Могущество тьмы! Навлечь на женщину такое проклятие! Оно скрывается там всегда! Вы можете ощутить его даже днем!» Солнечный летний полдень, оно прячется в драпировках, в занавесях за вашей спиной, куда бы вы ни повернулись. В сумерках крадется за вами по коридорам, и вы боитесь поглядеть назад. В ее комнате живет страх, черный страх, и он останется там до тех пор, пока этот дом греха не будет разрушен».